Глава десятая. О не новостях. Второй и третий экзамены Тая сдала на отлично. Её даже в какой-то момент охватило чувство победы, будто сессия уже закрыта, оставался последний, не самый сложный, но и не простой. Енесса Андреевна не сможет принимать завтра у вас. Она на днях попала в больницу. Элегантно, картавя, заявила на консультации по предстоящему экзамену куратор третьей группы Альбина Ваниковна. Впервую в жизни Тайкину сессию должен закрывать экзамен по экономике и финансам. По аудитории пробежал шепоток. Возбуждённые перспективой автомата по этому предмету, студенты уже предвкушали заветные подписи в зачётке. Но последующая фраза преподавателя лишила всех надежды. Экзамен всё равно будет. Вместо Инессы Андреевны его примет другой преподаватель. Не с журфака. Но ведь другой совсем не знает нас. Он не был на лекциях, не видел, как мы отвечаем, возмутилась староста. Голубева переживает, что зря подлизывалась к Несе, сплеснула руками Соня. Щеки Лены вспыхнули от смеси досады и смущения. Она смерила Соню недовольным взглядом и демонстративно отвернулась. Правда, глаза колет, захихикала Соня. А откуда тот преподаватель? Взволнованно спросила Тая, старая скрыть дрожь в голосе. И из тех университета? А как зовут почему вам так интересно таечка удивилась альбина но всё же взяла в руки телефон сосредоточенно в нём закопошилась и выдала так минуту ковалёва Людмила анатольевна ясно потухла тая соня сходу смекнула что дело пахнет жареным она сразу посерьёзнела и шептала прямо в ухо а надо она, да? она. раздражённо выдавила из себя тая Как ребёнок из образцово-показательной семьи, Соня не могла до конца понять Тайкины чувства, но как человек эмоциональный и чувствительный, она пылахала ненавистью и отвращением к совершенно незнакомому человеку. И как лучшая подруга, целиком и полностью была на Тайкиной стороне. "Вот же зараза", почесала затылок Соня. "И что делать будешь?" "А что, у меня есть какой-то выбор?" "Не кипитись. Уверена, она не поставит двойку". А скорее наоборот будет либезить перед тобой? Да мне плевать на нее. Просто не хочу лишний раз видеть эту женщину. Заявила та и таким тоном, что Соня на долю секунды даже поменялась в лице. Надеюсь, голова у меня будет холодная и ничего лишнего я не ляпну. Ты лучше за мной присматривай, чтобы я ничего не отчебучила. Хихикнула Соня и подмигнула. А то я могу. И если вопросов больше нет, то все свободны. Закончила Альбина Ваниковна, и студенты разошлись по домам. В ночь перед экзаменом Тая совсем не могла уснуть, просто ворочилась с боку на бок, периодически заглядывая в телефон. Как любой чистокровный гуманитарий, она не была сильна в математике, физике, экономике и всем предметам, связанным с цифрами и формулами. Поэтому за экзамен особо не переживала. На пятёрку не сдаст всё равно. Так чего попусту тревожиться? Предстоящая встреча с матерью её тоже особо не волновала, по крайней мере, ей самой так казалось. Дзынь. Не спится совы в 4:00 утра. Или это уже ранний жаворонок проснулся? Данто почти всегда появлялся тогда, когда Тая его совсем не ждала, и каждый раз она радовалась его сообщениям как ребёнок. По интернету гуляет такая шутка. Пора к хронотипам совы и жаворонка добавить чайку. У меня что день, что ночь один фиг. Я просто ору, и никто не понимает чего. Вот я примерно такая. Брось, ты совершенно не такая. Это нормально не спать в ночь перед экзаменом. Все мы так делаем. Как поживает букет, завял уже? Тая повернула голову в сторону письменного стола, на котором до сих пор стоял букет. И тут совершенно внезапно вспомнила, что в тот вечер, когда Данте принёс в общежитие цветы, она столкнулась на лестнице со Смирновым. совпадение ли припомнило и тёмное пятно под его глазом неловко замазанное тональным кремом машинально прикоснулась к тому же месту пальцами кто его побил почему Антон был в общежитии задалась вопросом тая то преследует то грызается я совершенно ничего не понимаю тая уснула уже нет вовсе нет букет стойко держится а почему не спишь ты мудрая сова Да вот захотелось посоветься. Ты любишь стихи? Внезапные вопросы, далёкие от темы обсуждения уже редко приводили Таю в изумление. Она успела привыкнуть к таким внезапным сменам вектора разговора. Если честно, то больше нравится проза, честно призналась Тая. Стоп, ты что, прямо сейчас читаешь стихи или пишешь? Вообще да, пишу, только это секрет. Ты не перестаёшь меня удивлять. Тая, ты же творческая личность. А значит, прекрасно понимаешь, что творчество рождается не когда ты сидишь за письменным столом с карандашом в руке и чистой тетрадью под ладонью. Творчество рождается в шумном метро, в толпе, глубокой ночи. Никогда не знаешь, когда тебя посетит муза. А зачем ты пишешь? Для души. Поэты ведь так делают. Наверное. Зачитай мне что-нибудь своё. Повисла пауза. Только одному человеку я показывал свою бумагомараню, потому что тогда раскрываешься ещё больше. Да. Та и стало жутко интересно, кто же была та девушка, как она выглядит, общаются ли они. И пусть Данта не сказал, что дела именно в девушке, Тайка была уверена, душу в стихах мальчики могут открыть только любимым девочкам. Таким как ты, уточнил внутренний голос. И от него внутри тайки всё сжалось. Торжественно клянусь, что замышляю только чтение без критики. Ну уже поделись, а? Обещаешь? Я слов на ветер не бросаю. А на ветру они хорошо разлетаются. Только об этом мало кто задумывается. Эй, перестань увиливать. Ладно, ладно, стих. Весной выйду на бульвар, суставы лечит скипидар. Ворона всем кричит кар-кар, пустырник вортевалар. Таисия не удержалась, громко хохотнула и зажала рот ладошкой. Но соседки видели десятый сон и никак не отреагировали на ее смех. Так не пойдет. Давай что-нибудь о любви. Любви? Да. Будто ты никогда не любил. Хоть к ним Таисия. Восторжествовал внутренний голос. Вряд ли это была любовь. Но как писал Есенин, мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих. Сейчас бы прислушиваться к Есенину, у которого одна дама сердца была младше лет на 5, а другая старше на все 20. Так сильно похожих искал, но какие всегда пылкие чувства у него были. И совсем не важно, что та же Айсидора годилась ему в матери. Ещё как важно, возразила Тая. Не понимаю, как можно строить отношения с человеком, который тебя либо намного старше, либо намного младше. Это же целая пропасть между людьми. В голове сразу возникла картинка: где-то сейчас ее мать спит в обнимку со своим молоденьким студентиком. И аж злость забулькала, заклокотала у тай внутри. Намного это на сколько? Ну, как минимум лет на семь-десять. Согласись, нелепо как-то. Ты уже пошел в школу, а твой партнер только родился. А разница в двадцать, а то и тридцать лет я вообще помолчу. Как можно спать в одной постели со стариканом? Не соглашусь. Мой отец был старше матери на десять лет, и ничего страшного, возразил Данте. Я бесконечно рада за твоих родителей, но у меня есть и обратный пример. Та я хотела было выложить, как на духу все, что ее волновало, бесило, будоражило, но прикусив язык, она все же промолчала. Не поделилась этим во время их зимней прогулки. Не стоит и сейчас. Рассуждаешь как маленькая. Вот влюбишься в человека. который старикан или наоборот молодняк по твоим меркам. Тогда я снова спрошу у тебя, так уж ли и важна разница в возрасте, и посмотрим, что ты ответишь. А ты не уходи от темы? Я всё ещё жду стих. А вот ухожу, спокойной ночи, Тая. И он вышел из сети. Таyka не ожидала такого поворота событий. Она чем-то обидела его? Ну что такого оскорбительного она сказала? Всего лишь своё собственное мнение. на который имеет полное право, конечно, конечно, заверил внутренний голос. Только свое мнение и признаешь. Та я глянула на часы, пять утра, а сна все так же не в одном глазу. Весь этот недосып наверняка укнится и нервным тиком из-за каменного экзамена. Перевернулась на спину и уставилась в потолок. Несмотря на поздний, ну или ранний, смотря с какой стороны посмотреть, час в коридоре и на лестнице слышались голоса. Где-то наверху тихо играла музыка, хлопали и скрипели двери. Под это музыкальное сопровождение в голове проносились мысли о сессии, о счастливом детстве, когда та ещё не понимала, что оно и правда было счастливое, о родителях, трудностях в отношениях, о любви, какой любви, кому? К Данте? Глупости какие! Ты же его даже не знаешь. В тишине внутренний голос раздавался в голове особенно громко. Тая пробурчала что-то под нос и стукнула кулаком по подушке, будто та была в чём-то виновата. Нужно научиться прежде всего любить себя. Самый продолжительный вид любви. Сколько живёшь, столько себя и любишь. Вот пойду и сделаю чашечку кофе для себя любимой. 5 утра самое время, подумала Тая и тихонько поднялась с постели. Аккуратно достала из тумбочки ковшик, чашку, жестяную банку растворимого кофе и на ощуп насыпав в чашках, чтобы не разбудить спящих соседок, вышла из комнаты дожидаться рассвета в общей кухне. Внутренний голос больше не мешал думать.